С Катиной памятью ничего не стоило выучить название трех тысяч костей и нескольких сотен мышц. Если бы дело было только в этом, Катя могла бы стать врачом через неделю. Сашка говорил, с Катиной памятью и моей эрудицией через пять лет я буду профессором, а она моим ассистентом. Катя не обижалась. Я подозревал, что она вообще не могла обижаться. Бывают такие счастливые люди. Ничего особенного, сказала Катя. Все очень хорошо получилось. Сестра, говорит, при воинских частях бывают вольно врачи. Во время войны кого-нибудь из вас обязательно ранит, я буду лечить. Катина сестра работала официанткой в поплавке, а прежде она работала в столовой для летчиков. Она, конечно, знала, бывают вольно врачи в воинских частях или нет. Видали? Какая голова, спросил Сашка, а сердце... — Вы когда-нибудь видали такое сердце? Мы еще не сдали последнего экзамена. А она уж мечтает, когда кого-нибудь из нас ранит. — Это же если будет война, — сказала Катя. Инка, заложив руки за спину, рассматривала тополя. Она запрокидывала голову и накрест переставляла ноги. — Раз Инка что-то внимательно разглядывала, значит, ее очень интересовал разговор, но признаться в этом она не хотела. «Идет», — сказал Витька, и отошел от калитки. Вышла Жень. Мы пошли вверх по улице. Ходили мы обычно так. Впереди девочки, а шагах вдвух за ними мы. Но это не мешало нам разговаривать. «Расскажите толком, о чем вы договорились с дядей Петей?» — спросила Жень. «Володя, о чем мы договорились?» «Мы же рассказали. Ни о чем. Он сказал, что мы и не дурили Витьке голову. Это мы слышали». «Витьку кубить -ку, он, по крайней мере, больше не собирается?» «Советую спросить у самого дяди Пети. Меня, во всяком случае, он хотел ударить. Балакин даст соврать. Если б я не остановил его взглядом, синяк был бы мне обеспечен. Я посмотрел ему в глаза, и он понял, бить меня опасно. Я немного отстал, и я глядел сзади Сашкины штаны. Сашка забеспокоился. «Ты чего?» — спросил он, пытаясь разглядеть, что у него сзади на брюках. — Нет ничего, — сказал я. — Просто смотрю, нет ли дырок. Ты так отползал, что могли быть дырки. — Чепуха, за моим брюки можешь не беспокоиться. — Надоело, — сказала Женя. — С вами невозможно говорить серьезно. — Этих серьезных людей? — Я потопил в море, — ответил Сашка. — Что я могу сказать за чужого папу? Я за своего не могу поручиться. — Не будет он больше драться, — это сказал Витька. — Он бы не ударил. Мать меня подвела. — Так переверите, он пойдет? — спросила Женя. — Он ж наверняка там. Лучше бы еще разок меня ударил. — Хватит, — сказал я. Алеша предупрежден. Он не дурак, когда давно ушел с горком. А завтра появится статья, и все будет в порядке. Зайдем по дороге к Алеше, и все узнаем. — Какая статья? — спросила Женя. — Дернул меня за язык. Сам не знаю, как я проговорился. А Женя вся насторожилась, даже глаза у нее сузились. — Какая статья? — переспросила Женя. — Может быть, я бы как-то выкрутился, если бы не влез Сашка. — Интересно, кто в нашей компании самый большой трепач? — спросил он. — Ничего не поделаешь. Пришлось рассказать о статье. — А мы хотели, чтобы статья для всех была сюрпризом. Женя жила на окраине старого города, в двух кварталах от Пересыпи. Я завидовал Витьке. Им было Жене по дороге. А мне приходилось провожать Инку чуть не через весь город. Это был даже приятно. Другое дело зимой, когда дули нордосты. Пока мы шли вместе, еще было терпимо. А когда я возвращался один домой, то всегда злился. Как будто Инка была виновата, что дом летчиков построили на курорте. Инка шла по краю тротуара. Она глянулась. Там подпрыгнула и сорвала с тополя лист, потом снова оглянулась. Она оглядывала меня мельком, как будто я ее чем-то обидел. Мне вдруг представилось, как она будет ходить одна домой, и вообще целых три года будет одна. Я смотрел на Инку и просто не верил, что мог на нее злиться за то, что она жила далеко от меня. Я догнал ее, и тихо сказал, три года, это не пять. Инка слушала, опустив голову, конечно, сказала она. Мы вышли на песчаный пустырь. Асфальт оборвался, и сумерки улицы сменились солнечным светом, рассеянным высоко в воздухе. — Смотрите! Оказывается, еще день, — сказала Катя. Рельсы трамвайного круга вспыхивали малиновыми отцветами. В городе рельсы были вровень с мостовой, а здесь лежали на шпалах ничем не прикрытые, и между ними росла полынь. В третий раз за сегодняшний день я переходил пустырь, отделявшись старый город от пересыпи.